Глава двадцать пятая. Нервничать я начал, когда до общей встречи в департаменте оставалось полчаса. До этого мысли относительно Василисы и Екатерины как-то меня особо не беспокоили. Но чем ближе был департамент, тем настойчивее мне в голову лезли всякие вопросы. Главный из которых, собственно, был всего один. Интересно. Девочки не передерутся? Учитывая происхождение обеих, надеюсь, нет. А там, видно будет. Во всяком случае, поводов я им для этого давать точно не буду, а там уже все будет зависеть от них. Как оказалось, переживал я зря. Никто на меня с поцелуями не бросился, да и вообще все как-то на удивление спокойно прошло. Екатерина была подчеркнута холодна, видимо, ждала от меня звонка, но не дождалась его, решила, что я, как мужчина, должен извиняться первым. Вполне обычное дело. Что касается Соловьевой, то и она вела себя достаточно сдержанно. Обычный стиль поведения. «Если не знать, что между нами что-то было, то ничего и не скажешь». Хотя насчет последнего я был не уверен. Видимо, женскую интуицию никуда не деть. Не думаю, что Салтыкова знала о том, что мы с Василисой теперь чуть больше, чем просто приятели, но, тем не менее, время от времени бросало на нее странные взгляды. Или мне так просто казалось? Черт его знает. Потом увидим. Кроме нас четверых и Гринёва в его кабинете сидел еще один парень, которого я видел впервые. На первый взгляд около двадцати, может быть, чуть старше. По его худому и бледному лицу сложно было сказать точнее. А вот как он на нас смотрел, мне не понравилось. Какой-то брезгливый взгляд. Такое ощущение, что он боялся заразиться от нас какой-нибудь проказой. Знакомьтесь, господа, это граф Григорьев Илья Александрович. Указал на него Василий Денисович. Молодой человек заменит в вашей команде выбывшего Вишнякова. Он также дуалист и обладает аналогичными дарами, так что отлично впишется в команду. Я думаю, вы сработаетесь. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось. После его слов Григорьев ухмыльнулся. «Граф? В таком случае хотя бы понятно, почему он так себе ведет. Хотя это не повод, и в портале громкий титул ему точно ничем не поможет. Нужно будет объяснить ему это при случае». «Я Григорьеву уже объяснил, что к чему. — продолжил говорить наш куратор. Так что он знает, чем вы занимаетесь и какие задачи выполняли до этого. Мы обменялись между собой взглядами, но никто ничего не сказал. Гринев принял наше молчание как хороший знак. Вот и хорошо, что нет возражений по этому поводу. Мне бы не хотелось, чтобы на этом этапе У нас появилось какое-то внутреннее недопонимание. «Мы постараемся, шеф, сказала Салтыкова на правах старшей группы. Разумеется, если его сиятельство граф Илья Александрович Григорьев не будет забывать о том, что его титул не везде уместен. В ответ граф окатил ее холодным взглядом, открыл было рот, собираясь что-то сказать, но промолчал. Жаль, если бы начал вякать, я с большим удовольствием сказал бы ему парочку теплых слов. «Думаю, сработаетесь», — нахмурился Василий Денисович. «Между прочим, у вас других вариантов нет. Григорьев очень сильный, одаренный, а у нас нет возможности создавать новых по мановению волшебной палочки». «Ладно, хватит друг на друга пялиться, еще успеете». «Я хочу рассказать вам кое-что интересное». Куратор дождался, пока все дружно сфокусируют на нем взгляд, и продолжил. «Я так понимаю, Василиса рассказала вам о своей дополнительной миссии на вашем последнем задании?» «Весьма образно», — ответил Минин. «Не буду возражать, если вы объясните понятнее». «Просто кого-то серым веществом проблемы», — пробурчала Василиса. «На самом деле, в тот момент нам всем было не до того, чтобы слушать и анализировать информацию о Соловьевой, сказала Екатерина. «Как вы понимаете, трудно сосредоточиться на чем-то, если возле твоих ног лежит павший товарищ». «Я тебя понял, Салтыкова. Дальше можешь не продолжать». Не будем устраивать из совещания поминальную встречу. Кто-то погибает, так иногда случается, и я не думаю, что нужно об этом сейчас говорить». Никто Гринёву возражать не стал. Он был прав. В общем, так. Если вы не поняли Василису, то я попытаюсь объяснить еще раз. К тому же Григорьева в тот день с вами не было, поэтому ему тоже будет полезно послушать. «Может быть, давайте все-таки я попробую?» Соловьева зыркнула на Аншефа своими ярко-зелеными глазами. «Валяй, только недолго», — разрешил Василий Денисович. «У меня за последние несколько дней столько всяких совещаний и собраний было, что уже устал языком молоть». Ребята, в общем так. Как вы помните, камень смерти становится теплее, когда чувствует некроэнергию. Так работают и артефакты, которые делают из этого камня. Например, мой амулет. В этот момент Василиса подняла руку и показала нам уже знакомый артефакт. Само собой, чем сильнее источник энергии, тем сильнее он греется. то есть камни чувствуют друг друга, уточнил граф. «Именно об этом я и говорю», — сказала Соловьева, недовольная тем, что он ее перебил. Температурного максимума он достигает в тот момент, когда чувствует чистую некроэнергию, источником которой являются некроманты. Пока все понятно. После своего вопроса Василиса демонстративно уставилась на Григорьева. намекая на то, что вопросы нужно задавать своевременно, а не перебивать ее на середине рассказа. В ответ Илья лишь небрежно хмыкнул. Тогда идем дальше. С такими артефактами в прошлый раз ушли все звенья. Мы проанализировали результаты и теперь имеем понимание, что в мире гоблинов источник энергии находится примерно в центре возникновения порталов. Все амулеты указывали примерно одно и то же направление, так что эксперимент удался. Приблизительное местонахождение источника нам известно. Теперь остались лишь детали. Чтобы не топать в его поисках по всему миру, нам нужно вычислить портал, который находится к нему ближе всего. «Ты так говоришь, как будто для этого нужно просто на компас посмотреть». Покачал я головой и улыбнулся. «Или есть какие-то мысли, как это сделать?» «Разумеется, есть Соколов», — пробурчал Гринёв. «Или ты думаешь, мы в департаменте от нечего делать, круглосуточно находимся?» После этих слов я поймал на себе крайне выразительный взгляд Екатерины, который мог означать лишь одно «но теперь ты понял, где я постоянно пропадаю?» «Да я и не против, но вот только мне от этого как-то не легче». «Наши специалисты считают, что порталы расположены в виде определенного узора», — сказала Василиса. «Сложная механика, которую я не могу объяснить вам на пальцах. Некромагическая фигура, которая состоит из множества портальных точек и в конце концов создает так называемый «некрогекс», в центре которого и должна находиться база некромантов. В общем, понятно? Судя по тишине, которая воцарилась в кабинете Василия Денисовича после последней фразы Соловьевой, смысл сказанного ускользнул не только от меня, но и от остальных. Но может быть, еще Екатерина поняла, о чем идет речь, так как смотрела на нас троих взглядом победителя. Короче, парни, решил попробовать Гринёв. Учёные считают, что порталы располагаются по определенному принципу и создают какой-то узор, в центре которого сидят некроманты. Так понятно? Вот это уже кое-что, хмыкнул Лёшка. А то некромагические фигуры непонятные, некрогексы и прочая хреновина. Голову можно сломать. «Ну, если так понятнее, то это уже кое-что», — усмехнулся Аншев. Теперь переходим ко второму вопросу, который мы должны обсудить. Чтобы проверить эту версию до конца, нам нужно попасть в некоторые конкретные порталы. Необходимо выяснить, где именно вы окажетесь в том мире. Вот это вот вы окажетесь... Ясно подразумевало только одно. Скоро нас ждет очередной поход. «И если все так, как мы предполагаем», продолжал тем временем говорить Василий Денисович, «то у нас появится возможность понять, в какой именно портал нужно войти, чтобы в результате оказаться поближе к некромантам». Вроде бы все вполне доступно объяснил, А если что-то непонятно, задавайте вопросы, не стесняйтесь. «Вы сказали, что для проверки этой теории нам нужно будет попасть в какие-то конкретные порталы», — спросил Алексей. «Ты все правильно понял, Минин», — ответил Гринев. «В связи с чем вопрос?» «Просто не хотелось бы слишком далеко уезжать. Вот я и хотел узнать, где именно они находятся. «Можно сказать, что совсем рядом, так что не переживай, Минин, — успокоил его наш куратор. Мы даже уже договорились с коллегами насчет того, что вы приедете. Так что вас встретят в самом лучшем виде, не стоит волноваться». «Зачем нас встречать?» — спросил я. «Мы вроде не маленькие, сами сможем разобраться». Если бы дело происходило в Российской империи, то, безусловно, смогли бы. Я в этом даже не сомневаюсь. Но, учитывая то, что вы полетите в Шотландию, будет лучше, если вас встретят. В Шотландию, — удивился Минин. — Именно, — кивнул Гринев. если еще точнее, в Эдинбург. Мы переглянулись, и, судя по выражению лиц ребят, эта информация явно никого не обрадовала. Лететь черт знает куда, чтобы просто сходить в портал — это такое себе удовольствие. «Ближе ничего не смогли найти», — пробурчал Минин и погладил подбородок. «Теперь еще юбку в клеточку покупать, зима за окном, между прочим. Так можно...» И отморозить чего-нибудь из нужного. Алексей Васильевич, выбирайте выражение. усмехнулся Аншев. Кстати, ты хотел сказать килт? Поправил его Салтыкова. В смысле, насупился Минин. Предмет одежды, о котором ты говоришь, шотландцы называют килт, а не юбка в клеточку, поучительно сообщила ему Екатерина. Ну, Мало ли как они его называют. Юбка, она и есть юбка. Чего тут обсуждать? Великое Московское княжество. Охотничье хозяйство Лопатина. Шел третий день с того момента, как Гаврила Степанович Онковский оккупировал самый большой гостевой дом в охотничьем хозяйстве Лопатина. что расположено всего в сотни километров от Москвы. За это время он успел настолько измучить персонал, что они уже дрожали, если слышали трубный голос маркиза, которым он безустанно раздавал различные указания. Однако сегодня для них был небольшой праздник. Кунковскому пожаловал гость, после встречи с которым он намеревался покинуть Лопатина. Гостя звали Крестов Сергей Дмитриевич, который в определенных кругах был известен просто как Крест. Невысокий, полный, лысый. По внешнему виду и не сказать, что Сергей Дмитриевич являлся лидером довольно мощной московской криминальной группировки, которая так и называлась, без особых затей, Крестовские. Несмотря на то, что дорога до Лопатина заняла какое-то время, да и вообще Крест целый день ничего не ел, от ужина он отказался, чем весьма удивил Гаврила Степановича. Судя по его прошлому опыту, обычно бандиты были не прочь хорошенько выпить и закусить, но вот, оказывается, были и исключения из правил. Собственно, так оно и было на самом деле. Крест всегда выпивал и ел один. Была у него такая вот необычная странность. Лишь в самых исключительных случаях он позволял себе изменить своим привычкам, но сегодняшняя ситуация не попадала под категорию экстраординарных событий, поэтому он отказался, даже не раздумывая. В данный момент он сидел напротив не до конца еще пришедшего в себя после бурных излияний Унковского и рассматривал фотографии. Каждая из них была подписана, поэтому он время от времени заходил в интернет и что-то там смотрел. Герцоги рекомендовали Унковскому креста как очень надежного партнера, который, если уж берется за какое-нибудь дело, как правило, доводит его до конца. В общем, Репутация у него отменная. Впрочем, и расценки немаленькие. Гаврила Степанович не считал себя бедным человеком, но даже у него глаз задергался, когда крест озвучил цену вопроса. По 25 тысяч за Давыдова, Свиридова и Ермолова, 50 за Верховцева, а вот за Соколова бандит запросил целую сотню. В целом вся эта история должна была обойтись маркизу в весьма приличную сумму 225 тысяч. Онковский пил холодное пиво из запотевшего бокала и размышлял. Деньги просто громадные, так что здесь было над чем подумать. Сумма эта у него была, но все равно как-то уж слишком крепко она звучала. Двести двадцать пять тысяч. Да за такие деньги можно не то, что пятерых человек уложить. Полгорода в могилу свести. Кстати сказать, герцоги тоже хороши. Сказали, что если цена вопроса ему покажется слишком большой, то могут судить ему без процентов немного. Вот суки, без процентов. Да они должны вообще половину сами заплатить. учитывая, что Унковский сам этим вопросом заниматься будет. говорил Степанович, дешевле я не могу, развел руками крест и посмотрел на Маркиза своими рыбьими глазами. Сами понимаете, все пятеро серьезные люди. К тому же Соколов вообще из весьма известного древнего рода. Молодой Владимир Михайлович недавно от императора собственное владение получил. Выходит, на виду сейчас парень, а вы просите сбросить половину. Разве это справедливо? Сами понимаете, хороший труд должен справедливо оплачиваться. «Двести двадцать пять тысяч — это в два раза больше, чем я планировал за них заплатить», — ответил Маркиз и рыгнул. — Если хотите, вы можете остановиться только на Соколове, — пожал плечами крест. — Собственно, зачем вам все пятеро? — Лишняя трата денег, на мой взгляд. — Нет, все. Я хочу, чтобы все, — скрипнул Зубомюнковский. — Я не хочу, чтобы потом кто-то другой их нанял. Пусть мою фамилию запомнят надолго. «Тогда 225 тысяч, и будем считать, что мы договорились. Дело сложное, подготовка больших затрат потребует, поэтому меньше с вас взять никак не могу. Но если вы хотите, я могу порекомендовать вам кого-нибудь еще», сказал Крестов и погладил себя по круглому животику, который выпирал из-под пиджака. Правда, никаких гарантий успеха дать не смогу, но зато это обойдется вам дешевле. Только вот что потом будет делать Соколов, если останется в живых и узнает, что вы его хотели убить. Кстати, это не только Владимира Михайловича касается, но и Верховцева, например. Он тут при чем? Тоже мне большая птица. какая бы ни была, а из тайной канцелярии вылетела», — гаденько улыбнулся крест. «К тому же дворянин, так что при желании может неприятности устроить немало. Поэтому все у нас одно к одному получается. Дело хлопотное, того и прошу за него немало. Ну а решать вам, Гаврила Степанович». Унковский посмотрел на пол, большая часть которого была покрыта огромной медвежьей шкурой. В какой-то момент он почувствовал себя этим самым медведем, из которого вытрясли все потроха, а шкуру бросили на пол. Вот примерно так он будет ощущать себя после того, как Соколов у него все заберет и оставит с голой задницей. Такое себе ощущение, если честно. Уж очень не хотелось ему оказаться в такой неприятной ситуации. Лишиться теплой шкуры вместо того, чтобы греть ее на диване Рахатлукума и щупать молодых красавиц. Нет, этому не бывать. Зря Соколов ручонки свои к его заводам потянул. Придется их отрубить, по самый локоть. Может, сойдемся на 150? Предпринял он последнюю попытку, но крест лишь покачал головой. Ну, черт с вами, пусть будет 225. Моя фамилия этому щенку поперек горла встанет. Конец. третьего тона.